Глава шестая. «Мама, мне нужна твоя помощь!» Голос дрожит, руки трясутся. Разговор с папой стал для меня настоящим потрясением. Я не верю, что мой родной отец отказался мне помочь и, более того, дал такой совет. Он меня тоже предал. «Ради чего?» Трясущимися руками сразу же набираю маме номер и, чуть не плачу, услышав ее. «Вита, что случилось?» В ее голосе тревога. «Мама, все плохо!» Не сдержавшись, начинаю плакать. «Матвей! Он!» Схлипываю, не в состоянии выдать из себя ни слова. «Дочка! Что он сделал?» Мгновенно превращается в разъяренную львицу мама. «Мама! Он мне изменил!» Перехожу на вой, уже не в состоянии себя контролировать. «Ах он!» «Выезжаю! Скоро буду, солнце!» «Не наделай глупостей сбрасывай Сбрасывая-то на вызов, я продолжаю рыдать. «Мне так плохо, как никогда раньше!» Кажется, что меня сейчас выпотрошили, как рыбу. Я не чувствую себя. Только парализующий холод. Метаюсь по кровати, потому что мне кажется, что я умираю. На мою истерику прибегает медсестра и ставит мне успокоительное. Слезы высыхают, и меня утягивает сон. Я просыпаюсь от ощущения, будто по мне ползает какое-то насекомое. Открываю глаза и встречаюсь с взором с мамой. Родительница сидит в кресле напротив моей кровати и вяжет что-то, сиреневое крючком. «Мама!» — глухо зову ее. «Виточка!» — вскидывает она взор ко мне и подскакивает на ноги. «Проснулась, дочка!» — подходит к кровати и, наклонившись, целует меня в лоб. «Давно ты приехала?» «Около двух часов назад. Медсестра сказала, что тебе вкололи успокоительное. Я не стала тебя тревожить». «Спасибо, мамочка!» — в голосе снова встает ком, но глаза сухие, будто в них насыпали песка. «Ну что ты, солнце!» Гладит она меня по голове, а мне кажется, что я снова маленькая девочка, которой приснился страшный сон, и я забралась к маме под одеяло. И она меня обнимает, успокаивает, что то был лишь ночной кошмар. Как же я могу тебя оставить в такой момент? И наслаждаюсь ее теплом и поддержкой, чувствуя облегчение от того, что хотя бы один близкий человек у меня все же остался. И она никогда меня не предаст. Мама ничего не спрашивает. Ждет, пока я сама все расскажу. Когда сон меня окончательно отпускает, я приподнимаюсь на локтях, сажусь на кровати. Рассказывай. поставляй стол ближе к моей постели родительница. Мам, делаю глубокий вдох. Я, когда домой приехала, застала другую девушку в нашей постели. Голую, Зажмурилась, больше не позволяя себе подавить эмоции. Как это другую девушку? Матвей же в командировку уехал, хмурится мама. Это он для всех нас уехал а сам развлекался дома с другой. Пришел через несколько минут после моего возвращения и сказал, что устал от меня и моих капризов. Под ручкой сосет, а ком в горле лишь сильнее разрастается. Мама поджимает губы, а глаза мечут молнии. «Ну, каков подонок!» — говорит она, поднимаясь. Вижу, что эта новость становится для нее таким же потрясением. Но мама чуточку лучше меня прячет свои эмоции. «А чужим бизнесом руководить он не устал? Ну, змееныш!» «Паразит, жалкий червь! Я ему этот уставший отросток оторву и собакам скормлю!» Ходит из угла в угол мама, проклиная моего мужа самыми сочными эпитетами. «Я же говорила, говорила, что он скользкий, мерзкий типок, решивший сделать себе карьеру через удачную женитьбу. Мне кажется, еще немного, и она взорвется. Наблюдаю за ее мельтешением и жду, когда родительница перекипит, и мы сможем продолжить разговор. Ты смотри!» А притворялся таким внимательным. Козел, козел безрогий! Мам! За напоминая, что эта гневная тирада мне сейчас никак не поможет. Прости, солнце! Дело на несколько глубоких вдохов и сна поворачивается ко мне. Я спокойно. И что ты думаешь делать? Разводиться. Мое решение не изменилось. Правильно, но он не хочет давать развод. Мам, он что-то плел про то, что теперь он занял папе на место. Вижу, как мама напрягается. Так. Та «И что это значит?» «Пообещал оставить нас всех банкротами, если я подам на развод». «Я позвонила папе, а он сказал мне не дурить не разводиться из-за такой глупости». «Это отец тебе такое сказал?» мама становится острым и кровожадным, будто родительница задумала убийство. «Да». Снова чувствую, как глаза начинают чесаться. «Что за чушь? Как он вообще мог тебе предложить подобное?» Единственная дочери ляпнуть такую ерунду. это на руками. Вот и я не поверила услышанному. «Подожди, дочь, мне нужно поговорить с этим старым дураком». Родительница выскакивает из палаты. Я слышу громкий цокот каблуков, когда она уходит все дальше по коридору. Верю, что маме удастся вразумить отца. И он все же поддержит меня. Ее нет слишком долго. Устав лежать, я поднимаюсь на ноги, чтобы размяться». Встаю у окна и смотрю на припорошенный первым снежком двор и редких людей, оставляющих на нем следы. Дверь палаты открывается, и мама проскальзывает внутрь. По пожатым губам и тому, как она старается отвести взгляд в сторону, я угадываю неладное. «Мам, что случилось?» Пульс ускоряется. «Вид. Все же развод — не самая удачная идея Солнце. Пытается улыбнуться она, но у нее не выходит. «Может, поговорим с Матвеем?» Уверена, он раскаивается. А я не верю, что моя собственная мать заявляет подобное. Кажется, у меня больше нет семьи.